Я с брезгливым любопытством наблюдал за агонией этого слезняка. Вот ведь интересно. Больше года в центре ходили перед ним на цирлах и безропотно давали себя резать, оптом и в розницу, за оскорбление величества. Какова же им всем после этого цена? не как людям, как профессионалам, А этот видать и вправду вообразил, будто я затеял трудоемкую и дорогостоящую операцию по размотке его банковских счетов затем лишь, чтобы передать нежную шкурку шефа внутренней контрразведки в лапы его собственных живодеров. Недоумок. По-моему, квестер вы еще не до конца осознали ужас своего положения. Ведь шпионаж Это вам ненавидение порчи на кесаря посредством черной магии. Тем, кто будет вас допрашивать, понадобится не признание, а информация: связные пароли, явки, детали и сроки конкретных операций. Вам будут задавать эти вопросы час за часом, день за днем, пока вы не потеряете рассудок от пыток, и лишь тогда прикончат. Э, впрочем, вам ли не знать, как и выглядит мясо под выдранными ногтями. Кажется, пора заканчивать спектакль, а то ведь неровен час оделаться. А черт, похоже уже. Точно. К вашему счастью, квестер, я-то как раз не сомневаюсь, что вы просто мелкий взяточник, попавший как кур в осине. Для Легента двойника у нас, извините, сфинктер слабоват. я готов прикрыть под свою ответственность ваши шашни с Мафусаилом. Но это, как вы догадываетесь, несколько изменит характер наших отношений. Берите вон на столе бумагу и ручку и пишите Да хоть по диагонали. Добровольное обязательство о секретном сотрудничестве точка я квинт симплицы настоящим обязуюсь написали одним словом проконствовал с этого направления рыба теперь кажется прикрытой достаточно надежно, и безопасность операции не внушает более опасений кстати когда люди из мафусаила придут вербовать симплицы э, что ли они его прикаром Мы обзаведем с отличным каналом стратегической дезинформации. Синедрион, же, как и следовало ожидать, не сумел обнаружить никаких доказательств причастности Рима к загадочным событиям в Иерусалиме и Галилее. Более того, задним умом первосвященники полне оценили, какие возможности для разоблачения явлений открывали бы сейчас свидетельство Иуды, останься он в живых. Поэтому тайная полиция, покрывая свой прокол, не уберегли ключевого свидетеля. Обеими руками ухватилась за подброшенный нами слух о самоубийстве Иуды. Это именно их усилиями смехотворно байка о том, что человек с проникающим ранением в области живота собрал последние силы и повесился от угрызения совести стало непреложным фактом впрочем один самоубийца в этой истории действительно есть спустя несколько часов после нашей с ним встречи Иерусалимский резидент главного разведывательного управления империи генерального штаба центурион Гай Фабрици Завершив наконец все никак не дававшийся ему перевод хетского гимна, осушил чашу своего любимого Цекупского и закололся табельным мечом. Мои люди к тому времени уже наглухо прикрывали советника, будучи уверены в том, что страхуют живца в некой рискованной агентурной комбинации. Каким-то образом, почуяв неладное, они проникли в квартиру. Советник, как выяснилось, опередил их буквально на минуты. Кровь на полу была ещё тёплая. Так что теперь, правду об операции рыба знают лишь два человека на свете: я и прокуратор Иудеи. То есть виноват как раз теперь состав пары несколько изменился. Вы, проконсул, добавились, а я, соответственно, выбыл. Самоубийство, между прочим, было самое что ни на есть настоящее. Хотя поверить в это, наверное, трудно. Я и сам грешным делом подумал тогда, что это гемон, раздраженный моей непонятливостью, решил форсировать события. На следующее утро, однако, я получил предсмертное письмо центуриона. Оно хранится пока в моем личном архиве. Тот пишет, что сделал для обеих своих империй и нынешней, и той будущей, все, что было в его силах, в частности только что передал в надежные руки документ Кью. А теперь выходит из игры, что ему смертельно надоело переводить с мертвых языков и охотиться на живых людей, что проведённа операция своего рода шедевр выше которого ему все равно уже не подняться, а его всегдашней мечтой было уйти непобежденным. Но самое главное советнику попросту не терпится узнать, как в конечном счете оценил его работу он, а это понятное дело, возможно лишь приличные встречи. А действительно, как Я так и не нашел ответа на этот вопрос, хотя размышлял над ним в эти дни предостаточно. что поделаешь? Я способен мыслить лишь логически, а эта задача в рамках логики, похоже, нерешаема. Так что теперь, проконцу, у меня есть перед вами одно, пусть и сомнительное преимущество. Когда вы дочитаете до этих строк, Мне наверняка уже будет известен искомый ответ, абсолютно точный ответ. Иерусалим, 28 мая 788 года от основания Рима. Начальник тайной службы при прокураторе Иудеи, военный трибун Афрани. Конец книги.